В марте месяце Нарышкин получил приказание из Петербурга засвидетельствовать в общих выражениях неизменную склонность России к содержанию дружбы с королем английским, объявить, что императрица велела рассмотреть составленный союзный договор между Россией и Англией, но что это дело еще не кончено за разными хлопотами, случившимися по восшествию на престол и за отъездом в Москву. Нарышкин должен был избегать дальнейших изъяснений насчет нынешней политической системы, насчет вспоможения королеви Ленгерской. В конце апреля Картер отобъявил Нарышкину, что король, запрещая ему входить в откровенное объяснение, велел только вскользь поручить просить императрицу для ее собственных интересов возвратиться как можно скорее из Москвы в Петербург. Одно пребывание в последнем городе будет равняться... тридцати тысячам вспомогательного войска по близости к европейским событиям, ибо можно спасти королеву венгерскую и всю Европу одними советами императрицы королям прусскому и польскому. Приезд в Петербург уничтожит слухи, рассеянные французами для ободрения турок и шведов, будто в России входят в моду старинные взгляды, будто выбивают всех иностранцев из службы и оставляют Петербург для Москвы. Если окажется справедливым слух, что императрица хочет по обещанию ехать в Киев, то все лето пройдет в бездействии, следовательно, пройдет в пользу врагов европейского спокойствия. Если императрица захочет обратить внимание на нас, то втроем с голландцами мы можем успешно сдержать бурю европейскую. Возобновление шведской войны побудило русский двор говорить несколько определеннее с английским. Опять начать дело о высылке английской эскадры в Балтийское море для защиты своих торговых судов. Картерет отвечал на это Нарышкину: наши купцы этого не требуют, потому что довольны письменным объяснением, данному мне шведским министром от имени королевского, что наши торговые корабли могут смело идти во все гавани русские, причем я сказал шведскому министру прямо, что эти корабли повезут в Петербург сукно для обмундирования русской армии. Так как Швеция всегда дорожит Англию, то можно положиться на обещание шведского короля. Если же наша торговля потерпит хотя малое стеснение, то сумеем отомстить эскадрой, которую уже на всякий случай приготавливается. Неприлично Англии послать пять или шесть кораблей. Если пошлем то пятнадцать, двадцать или больше, посылка эта единственно зависит от императрицы. Если ей позволят войти в наши виды, то корабли будут готовы так скоро, как захочет. А истинные интересы российско-английские требуют полного согласия в общем и усиленном вспоможении королевы Венгерской. Чтоб побудить Россию поскорее войти в виды Англии, лорд Картерет писал вече 8 июня: королю не безизвестно влияние господина Листока. которые природные подданы его величества, как курфюрст Рагонноверского, поэтому королю угодно, чтобы вы выведали, как он расположен к своей родине и не согласится ли оказать услугу королю, который в таком случае уполномочивает вас обещать ему от нас пенсию. Таким же образом повелевается вам поступить в рассуждениях обоих безстужевых. Ни один из этих господ не имеет причины совеститься принять от короля такого рода милость, ибо ничего более от них не требуется, как только к содействию к заключению между морскими державами и Россией честнейшего союза для восстановления спокойствия на севере и обеспечения свободы Европы, что все совершенно согласно с истинным интересом России. На это вече отвечал девятого сентября. Я не щедрил здоровья и денег для приобретения дружбы листока. Россия жил с ним целые ночи, играл в большую игру. Он уверял меня, что будет стараться. О теснейшем союзе между Россией и Англией я предложил ему пенсию, и он принял ее. Пенсия была в шестьсот фунтов стерлингов. В конце ноября веч сделал русскому двору конфиденциальные представления. Что его двор очень желает иметь откровенные сообщения о намерениях императрицы в рассуждении шведских дел, в остановлении старого министерства и английского влияния, объявляя со стороны Англии всякую готовность к соглашению с Россией и к принятию с ней общих мер. Вече отвечали, что такое доброжелательные намерения со стороны короля приятны императрице и для приведения этого намерения в исполнение она готова действовать со Англией, сообщая в Швеции. Так как при сеимах в этой стране много помогают деньги, то императрица определила своей страны сорок тысяч рублей. Нарышкину в Лондон дали знать, что Россия желает доставить шведское наследство администратору Гольштинскому епископу Любскому. Нарышкин должен был открыть это желание лорду Картерету. и требовать содействия, причем для сильнейшего склонения короля к этому содействию предложить брачный союз епископа Любского с английскую принцессу. Для окончательных переговоров об этом деле должен был приехать в Лондон галштинский министр Бухвальд. Нарышкину наказано было поступать в этом деле с величайшую тайну, чтобы не испортить его ранновременным разглашением. На сообщение Нарышкина Картеред отвечал, что французы, назначают сорок тысяч фунтов в Швецию для того, чтобы всем выбрал наследника престола герцога Цвейкбреckenского. А если Россия даст сорок тысяч рублей да Англии столько же, то будет только двадцать тысяч фунтов. Даст ли императрица еще денег по требуемой необходимости? Нарышкин отвечал, надеюсь, что императрица не остановится за деньгами для исполнения своего желания. Потом Картерет сказал. Нашим намерением было доставить шведское наследство брату нынешнего шведского короля. Нарышкин отвечал, что это было бы чрезвычайно трудно: во-первых, по причине разногласия, ибо шведы не хотят кальвиниста; во-вторых, по народному нерасположению к особе принца Гестенского; в-третьих, французская партия никак на это не согласится. Следовательно, чтобы не потерять окончательно влияние в Швеции, Англии остается один способ. Помогать России в доставлении наследства епископу Любскому, который может жениться на принцессе английской. Картерет согласился с этим и сказал: «Только нам выжить от вас французов, а то мы много для вас сделаем». Картерет дал понять, что его королю очень хочется быть посредником в примирении России и со Швецией, тем более что Франции в этом посредничестве было отказано. на донесении Нарышкина об этом Бестужев заметил, когда одному отказано, никому другому никоим образом быть не можно. Между тем, обещанный пересмотра союзного договора был окончен, и 11 декабря в Москве он подписан с английской стороны Вейчем, а с русской Бестужевым и Бреверным. В случае нападения от кого-либо на короля английского Русская императрица немедленно высылает ему на помощь десять тысяч пехоты и две тысячи конницы, а в случае нападения на Россию английский король высылает ей на помощь эскадру из двенадцати кораблей при семистах пушках. По взаимному соглашению эта помощь может быть заменена с обеих сторон пятьюстами тысяч рублей в год. Если одна из договаривающихся сторон во время нападения на другую сама будет находиться в войне, То необязано подавать помощи. Англия необязана подавать России помощь в войнах с турками и другими восточными народами. Россия не помогает английскому королю в случае нападения на его владения вне Европы находящиеся.